По лесу леший кричит на сову, прячутся мошки от птичек в траву. Ау! Спит медведь дихо, и чудится ей, коли тот охотник о строгой детей. Ау! Плачет она и трясёт головой: "Детушки, дети, идите домой". Ау! Звонкое эхо кричит в синеву. Эй, ты откликнись, кого я зову? Ау!